Позднее время года и трудность подъема вверх по реке заставили Паяркова перезимовать у устья Умлекана. Так как, однако, у казаков не было достаточного на зиму количества припасов, то поярков распорядился послать пятидесятника Юшку Петрова семьюдесятью казаками по реке Зеи для заготовления провианта. На пути между отрядом Петрова. и жителями небольшого городка Молди-Кичида последовала схватка, причем 10 человек казаков было убито, остальные же бежали обратно к пояркову Потеряв в схватке весь заготовленный уже провиант, беглецы на обратном пути принуждены были питаться древесной корою и коренями растений в течение 10 дней. Многие не вынесли такой пищи, и до сорока человек умерло с голоду. Страница двадцать седьмая. Команда Паяркова, между тем поджидавшая все время провизию, тоже терпела голод. Для подспорья своего скудного продовольствия, когда весной сошел с лугов снег и начала появляться зелень, голодные казаки выкапывали коренья растущих на лугах луковичных растений и съедали их. Как только реки весною тронулись, Поярков спустился по Зеи. По берегам реки он видел хорошо обработанные поля и много скота, но опасаясь столкновения с инородцами, в виду незначительной командой, не решался приставать к селениям. После восьмидневного плавания по Зее Поярков достиг Амура и следуя вниз по этой реке, достиг через три недели устья Сунгари. Остановившись здесь на отдых, Он отправил двадцать пять человек узнать, далеко ли они находятся от устья реки. На посланную Паярковым команду на одной из ночевок напали инородцы и перебили почти всех. Только два человека успели вернуться, не увидав все-таки устья реки. Поярков решил тогда продолжать путь со всей своей командой и благополучно достиг устья Амура, где основал зимовье. Тут началась постройка судов, годных для морского плавания, на которых поярков решил совершить обратный путь морем. Прозимовав и собрав скочевавших там инородцев богатый ясак и собольев шкур, весной 1645 года поярков со всеми своими спутниками сел на выстроенные им суда и отправился в Охотское море. Странствование было полно приключений и продолжалось целых три месяца, пока, наконец, буря не выбросила отважных мореплавателей на берег близ устья реки Ульи. Страница 28. Прозимовав на этом месте, поярков со своими отважными сподвижниками добрался до реки Уда, проплыл вверх по этой реке, потом сухим путем дошел до Майи, и оттуда через Алдан и Лену направился к Якутску, куда и прибыл 12 июля 1646 года. Три года продолжалось путешествие этого первого русского, открывшего Амур. До семи тысяч верст прошел поярков и преодолел невероятные препятствия. Сведения, которые он привез с собой из своего путешествия, были очень важны, хотя они... И не подтвердили слухов о рудных богатствах Амура, но выяснили все-таки, что страна по берегам Амура очень богата и плодовитая, что в ней водится много пушного зверя, а в реках ее много рыбы, и что жители этой страны, о которой до тех пор ничего не было известно, занимаются хлебопашеством и рыбным промыслом, меняя свою добычу в Китае на серебряные и шелковые ткани и другие ценности. Известия эти, привезенные по Ярковым, быстро распространились в Сибири и привлекли внимание промышленных людей на вновь открытую страну, которая впоследствии, спустя два столетия, была завоевана и окончательно присоединена к России и теперь составляет одну из самых богатых ее окраин. Рыльский гражданин Шелихов, страница 29 -я. Колумб здесь русский погребен, Приплыл моря, открыл страны безвестны, Но зря, что все на свете тлен, Направил паруса в океан небесный. Стихи эти написаны Державиным В виде надгробия рыскому гражданину Григорию Ивановичу Шелихову, Жившему во второй половине XVIII века. Имея небольшое состояние, этот Шелихов еще совсем молодым человеком отправился в Сибирь искать счастье. В то время многие сибирские купцы посылали свои суда в Тихий океан с целью открытия неизвестных до тех пор островов, на которых производили промысел на морских бобров. Промысел приносил в случае удачи громадные барыши. По примеру этих купцов Шелихов рискнул всем небольшим своим состоянием, вступил в товарищество с другим купцом, построил судно и, назвав его «Святой Павел», отправил в 1776 году в Тихий океан. Страница 30. Спустя четыре года судно возвратилось с богатой добычей, состоявшую из 936 шкур бобров морских, 1580 писцов голубых, Тридцати тысяч морских котов, тысячи пудов моржовых клыков и 500 пудов китового уса. Все это было добыто сорока нанятыми шелеховым, промышленниками на открытых ими до тех пор совершенно неизвестных островах и по тогдашним ценам представляло ценность в семьдесят тысячи двести сорок рублей. Ввиду такой неожиданной удачи, у Шелихова явился план удержать за Россией новооткрываемые в Тихом океане острова, заселить их русскими, рассчитывая, конечно, при этом и наличные свои выгоды. Так как собственных средств на приведение в исполнение этой затеи у Шелихова не хватило, то он решил составить особую компанию с крупным капиталом. После нескольких еще удачных промыслов, На разных островах Тихого океана Шелихов, наконец, составил большую компанию. На средства этой компании были выстроены три корабля. Архистратик Михаил, три святителя и семион Богоприимец и Анна Пророчица. Состоящая из этих трех кораблей экспедиция отправилась 16 августа 1783 года в путь Кирилл. кавычки открываются, на Аляскинскую землю, называемую Американскую, на знаемые и незнаемые острова, для производства пушного промысла и всяких поисков и заведения добровольного торга с туземцами, кавычки закрываются. Начальство над экспедицией Шелихов принял на себя. Он вместе с женой, решившись сопровождать его в этом путешествии, находился на корабле «Три святителя». Недостаточные познания мореплавателей того времени заставляли Шелихова плыть туда, где менее является опасностью. Миновав Камчатку и остров Сумшу, Шелихов пристал к острову Беринга, построил на нем жилище и перезимовал там с женой, несмотря на острую зиму и сильные ветры. В начале же следующего лета он опять пустился в море, пристал на пути к Медному острову и, проплыв затем в виду Алиутских островов Атху, Амлю, Сигуам, Амутху, 13 июля пришел в Уналашку. На этом острове он пригласил 10 алиутов, которые должны были служить переводчиками, и вышел в океан. На всем пути Шелихов тщательно записывал все, что ему удалось узнать, о положении посещенных или виденных им островов, о произведениях народа населений и о физических явлениях на них. И первый издал сведения об этих островах. Наконец, 24 августа 1784 года Шеликов пристал с двумя своими кораблями. С третьим кораблем он разлучился на пути к острову Кадьяк. Остров этот – самый большой из островов, прилегающих к материку Америки. Он был населен народом воинственным, который не позволял пристававшим к острову русским промышленникам заниматься ловом бобров и даже не хотел иметь с ними торговли и мены. Страница 32. Коничи, как именовали себя жители Кадьяка, обыкновенно нападали на промышленников и заставляли их уходить обратно. Шелихов все это знал, но, тем не менее, решил высадиться на Кадьяк с тем, чтобы завладеть островом. Остановившись на якоре в одной удобной гавани, которую по имени своего судна Шелихов назвал гаванью трех святителей, он послал часть своих людей на берег.